Июль 20. -е. Имея большие возможности, немалых достижений, растрачивают часто энергии свои люди по пустякам. Единорог есть символ уявленной устремления нераздробленного. Или Таран в точке одной, собирающий всю свою мощь. Сила может уявить себя при фокусировании ее в одном пункте. Иначе распыляется даже великая мощь. Точек приложения энергии своих может быть много, ибо всесторонним должен быть человек. Но в момент приложения силы сосредоточение ее на стреле необходимо. Разбросанность мыслей, чувств и устремлений никогда результатов не даст. Символ стрелы, заостренный, тоже хорош, или копья заостренность. Быстрота движущихся тел, условия весьма нужны даже животные, рыбы и птицы следуют этому принципу. Поэтому же принципу движутся и устремленные мысли. Когда учим каждое дело выполнять наилучшим образом, имеем в виду умение собирать в фокусе свою силу. Если осуждена половинчатость, то раздробленность обречена бесповоротно. Также и преданность раздробленная или разделенная в себе не устоит против течения. Не устоят и прочие качества духа, если вошли в них эти разлагающие начала. Монолитность духа утверждается собранностью огненной, когда все энергии собираются в фокус внутри для уявления действия мощного. Камненоситель умеет в нужный момент сосредоточивать в точке одной всю свою мощь, и в этом сила его и тайна успеха.